Параграф 5. Нарастание революционного кризиса. Военные действия 1916 года. Прусиловский прорыв. Крушение германского плана, молниеносной войны, было в сущности равносильно поражению австро-германского блока, так как его людские и материальные ресурсы были неизмеримо меньше, чем ресурсы Антанты. Всего у стран Антанты в январе 1916 года было 365 дивизий против 268 дивизий Центрально-европейских держав. Правда, на Восточном фронте австро-германские войска имели превосходство в технических средствах, но в целом и в численности войск, и в их вооружении государства Антанты превосходили противника. Единственное, что спасало германскую коалицию от разгрома – это несогласованность действий, держав тройственного согласия. Последние не желали рассматривать весь театр войны как единый фронт. Военные действия в 1914-1915 годах показали, что несмотря на наличие двух фронтов, германскому командованию удавалось перебрасывать свои войска с одного фронта на другой и бить противника по одиночке. При выработке плана кампании 1916 года русское командование предусматривало нанести главный удар на Балканах. Этот план был отвергнут союзниками прежде всего потому, что успешные операции русских войск на Балканском полуострове усилили бы влияние царизма на этом стратегически важном плацдарме и приблизили бы его к Константинополю и проливам. На конференции военных представителей государств Антанты в Шентилье, Франция, в декабре 1915 года было решено сокрушить германскую военную машину одновременными ударами на Западном и Восточном фронтах. В свою очередь германское командование, считая русские вооруженные силы уже неспособными к крупным наступательным операциям и находя бесперспективным углубляться в бескрайние просторы России, планировала нанести главный удар на Западном фронте. Но при этом немецкий генеральный штаб допустил два решающих просчета. Он ошибся в оценке боевых возможностей русской армии и не учел медленности развития операций в условиях позиционной войны. В Первой мировой войне наступательные средства вообще отставали в своем развитии от средств обороны. Армии зарывались в землю, создавая сильно укрепленные полосы, оплетенные густой сетью проволочных заграждений, прорвать которые при тогдашних огневых средствах было очень трудно. 8-21 февраля 1916 года немцы начали ожесточенные атаки у Вердена. Англичане наотрез отказались предпринять наступление на своем участке фронта ранее второй половины 1916 года. Франция настойчиво требовала помощи у России. 18-31 марта русские войска перешли в наступление на Двинском и Вильнинском направлениях. Весенние распутица и несогласованность действий корпусов помешали достичь успеха. Тем не менее, германское командование временно прекратило свои атаки в районе Вердена. Общее наступление на Восточном фронте предполагалось начать 15-28 июня, но итальянцы, которые под ударами австрийских войск поспешно откатывались на юг, запросили у России помощи и русскому командованию пришлось ускорить наступление. Первоначально царская ставка дала директиву, согласно которой армии Западного фронта должны были наносить главный удар из района Молодечно, Ашмяны, Навильно. А армии Северного и Юго-Западного фронтов – вспомогательные удары с целью отвлечения сил противника. Страница 441-я. Однако в ходе подготовки операции было решено, что Юго-Западный фронт, не дожидаясь готовности других фронтов, первым перейдет в наступление. В основе стратегического плана главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала А.А. Прусилова лежала идея нажима по всему фронту с дробящими ударами в нескольких местах. У противника было подавляющее превосходство в артиллерии, особенно тяжелой и пулеметах, Его позиции состояли из трех сильно укрепленных полос, прорыв которых оказался невозможным. Но Брусилов рассчитывал на тщательность подготовки и внезапность атаки. 21 мая 3 июня в 4 часа утра русская артиллерия открыла ураганный огонь по всему фронту. В полдень пехота двинулась в наступление. Долговременные позиции австро-германцев были прорваны в нескольких местах. Это затрудняло противнику маневрирование резервами. 24 мая, 6 июня, русские заняли Луцк, а 2-го, 15 июня, овладели Черновицами. Фронт был прорван на протяжении 350 км, а глубина прорыва доходила до 70-120 км. Потери противника убитыми, ранеными и пленными составляли 1,5 млн человек. Брусиловский прорыв поставил Австро-Венгрию на грань катастрофы. Германское командование должно было прекратить атаки у Вердена и перебросить на восток 11 дивизий, а австрийцы с итальянского фронта 6 дивизий, чтобы закрыть гигантскую брешь, образовавшуюся в Галиции. Это позволило англичанам и французам начать наступление на реке Сомми. В войну против Австро-Венгрии вступила Румыния. Наступление русских армий на Юго-Западном фронте все же не дало стратегических результатов. Оно не было поддержано армиями других фронтов. Англо-французское командование не воспользовалось благоприятной обстановкой, созданной русским наступлением для столь же решительного удара на Западе. Страница 442. Подтянув крупные резервы, И, перегруппировав свои силы, австро командование сумело остановить наступление русских войск, которые из-за расстройства железнодорожного транспорта не получили своевременно резервы и боеприпасы. В октябре военные действия на Восточном фронте вновь приняли позиционный характер. Подъем стачечного движения в 1916 году. Всего в этом году на предприятиях, подчиненных надзору фабричной и горной инспекции, бастовало 1 172 000 рабочих против 571 000 в 1915 году. По сравнению с предвоенным подъемом рабочего движения, резко изменилось соотношение экономических и политических стачек. Если в 2014 году участники экономических стачек составляли 22%, то в 2016 году 73%. Это объясняется трудностью проведения политических стачек в военное время. Новые слои рабочих вовлекались в революционные движения, прежде всего они требовали немедленного улучшения материального положения. Экономические стачки являлись для них школой классовой борьбы мобилизация промышленности и недостаток рабочих рук создавали благоприятные условия для борьбы за повышение заработной платы. В 1915-16 годах полным или частичным удовлетворением требований рабочих закончились 70% всех экономических стачек, тогда как в 1911-14 годах лишь 38%. Усилившиеся В период войны концентрация производства облегчала рот политической сознательности и организованности рабочих. Забастовки принимали все более массовый и упорный характер. Если в 1914 году на одну забастовку приходилось в среднем 378 бастующих, то в 1916 году – 741 бастующих. Наибольшую активность в стачечной борьбе проявляли, как и в предвоенные годы, металлисты. С августа 2014 года по декабрь 2016 года число бастующих металлистов составило 51% всех забастовщиков, в то время как текстильщики, самый многочисленный отряд российского пролетариата, дали на тот же период 28% участников стачек. Впереди забастовочной борьбе шли рабочие Петрограда, в составе которых в годы войны увеличился удельный вес металлистов, наиболее сознательного отряда рабочего класса. 9 января по призыву большевиков в Петрограде бастовало свыше 67 тысяч рабочих на 55 предприятиях. На выборгской стороне многотысячные коллективы рабочих после митингов на заводах выходили с красными флагами на улицу и вступали в ожесточенные схватки с полицией. 4 февраля возникла частичная забастовка на Путиловском заводе из-за отказа администрации удовлетворить требования рабочих электрического цеха об увеличении заработной платы. Охранка произвела массовые аресты, завод был закрыт, свыше двух тысяч путиловцев были призваны на военную службу. В провинции из многочисленных стачек 1916 года выделяется по своей продолжительности забастовка 12 тысяч рабочих судостроительного завода «Наваль» в Николаеве, которая продолжалось около двух месяцев. Завод был закрыт. Все военно обязанные призваны были на действительную военную службу и оставлены на заводе в качестве солдат, подлежащих преданию военному суду за малейшее неповиновение. Весной 1916 года в Донбассе произошла всеобщая забастовка шахтеров и металлистов в Горловско-Щербиновском районе. Осенью 1916 года в стране обострился продовольственный кризис – 17 октября по призыву большевиков начались стачки рабочих в знак протеста против войны и дороговизны жизни. Стачка быстро охватила крупные предприятия выборгской стороны и за московской заставой. Когда полиция стала избивать бастующих рабочих, на сторону рабочих стали солдаты 181-го пехотного полка, окомплектованного в большинстве рабочей молодежью и солдатами, побывавшими на фронте. Страница 443. Полк был выведен из Петрограда и расформирован. 26 октября был назначен военный суд над кронштадтскими матросами, членами военно-морской организации большевиков. Петербургский комитет РСДРП призвал рабочих к массовой забастовке и демонстрации. Стачка продолжалась шесть дней. Число бастующих достигло 70 тысяч на 77 предприятиях. Царский суд не посмел приговорить моряков к смертной казни. Крестьянское движение в годы войны. Уже в самом начале войны прокатилась широкая волна стихийных крестьянских выступлений. Мобилизованные крестьяне громили помещичьи имения, продовольственные пункты, лавки – избивали полицейских. По официальным данным, в июле 1914 года половина губерний России была охвачена бунтами мобилизованных. Своим главным врагом крестьяне, как и до войны, считали помещиков. Полицейские донесения отмечали повсеместное распространение среди крестьян намерений захватить и разделить между собой помещичьи земли после войны. Сильное движение наблюдалось в деревне, также против землеустроительных работ. Кулаки воспользовались уходом на фронт наиболее активной части крестьян для форсирования выделов из общины. Оставшиеся в деревне крестьяне-бедняки и особенно солдатки требовали прекращения землеустройства до возвращения фронтовиков. На этой почве возникали конфликты, выливавшиеся в массовые волнения. Крестьяне сопротивлялись отмежеванию отрубных участков, уничтожали межевые знаки, громили дома и избивали отрубников. В бунтующие села вводились отряды стражников и воинские команды. Возмущение землеустроительными работами в отсутствии хозяев солдат приняло такие угрожающие размеры, что главноуправляющий землеустройством и земледелием Кривошейн Циркуляром от 29 апреля 1915 года предложил губернатором приостанавливать землеустроительные работы, если не было договоренности между крестьянскими общинами и лицами, выделяющимися на отруба Это внесло известное успокоение в среду крестьян. В 1915 году количество крестьянских выступлений уменьшилось с 265 до 177 во второй половине 14 года. В следующем году количество выступлений, однако, возросло до 294, причем самое видное место заняли выступления крестьян в связи с ростом дороговизны, нехваткой товаров сельского обихода, реквизициями хлеба, фуража, скота, И лошадей революционные выступления в армии и на флоте. В годы войны в солдатские шинели одели около 10 миллионов крестьян, подавляющую часть которых составляла беднота. В армию было призвано также 450 тысяч рабочих, примерно наполовину состоявших из потомственных пролетариев, закаленных в битвах с царизмом и буржуазией. Призыв в рабочих должен был по замыслу правящих кругов обескровить и обезглавить революционное движение, Но правительство просчиталось. Мобилизованные рабочие, а среди них были и участники революции 1905-1907 годов, и правдисты явились проводниками большевистского влияния в армии и на флоте. Уже первая после объявления войны листовка Петербургского комитета РСДРП содержала призыв к солдатам повернуть ружья против настоящего врага народа – царизма. При Петербургском комитете работала военная организация, в которую входили видные работники партии. К лету 1915 года на многих кораблях и в береговых командах Балтийского флота были созданы большевистские ячейки. В действующей армии большевистская пропаганда с наибольшим размахом и успехом велась в армиях Северного и Западного фронтов. Это объяснялось близостью их к рабочим центрам Петрограду и Риге. На Западном фронте по заданию партии с лета 1916 года всей большевистской работой руководил виднейший ее деятель м в Фрунзе. Страница 444-я. Под влиянием большевистской пропаганды солдаты все более укреплялись в мысли, что эта война выгодна только эксплуататорским классам обеих воюющих коалиций. На некоторых участках фронта солдаты устраивали фактическое перемирие, которое прекращалось только со смены частей. Большевики использовали нарастающее стремление солдат к миру для разъяснения, что действительно прочный и демократический мир невозможен без революции. Они пропагандировали лозунг революционного пораженчества и с этой целью призывали солдат к отказу идти в наступление. Когда в марте 1916 года на Двинском участке был отдан приказ наступать, то целые полки и даже дивизии не вышли из окопов. Командование вынуждено было отменить этот приказ. Характерно, что солдаты называли свой отказ идти в наступление забастовкой и полагали, что только с помощью забастовок солдат на фронте и рабочих в тылу можно добиться мира. Восстание 1916 года народов Средней Азии и Казахстана Летом 1916 года вспыхнуло стихийное, национально-освободительное, антиимпериалистическое и антифеодальное восстание батратских и бедняцко-середняцких слоев населения Средней Азии и Казахстана. Непосредственным толчком к восстанию явился царский указ от 25 июня 1916 года о призыве на военно-тыловые работы 250 тысяч человек из Туркестана и 140 тысяч человек из Степного края в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Первая вспышка произошла в городе Хадженте Ферганской области. Восставшие городская беднота, кустари, пригородные дехкани. 4 июля осадили полицейское управление, требуя прекратить составление списков призываемых. На помощь полиции из крепости были вызваны войска, которые выстрелами рассеяли толпу. События в Хадженте явились сигналом к выступлениям во многих городах, кишлаках и аулах Средней Азии. Воставшие требовали отмены мобилизации. Ярость масс усиливалась вследствие злоупотреблений и лихаимства туземной администрации при составлении списков мобилизуемых. Пользуясь отсутствием мусульманского населения метрик, власти вносили в списки стариков и несовершеннолетних, из числа бедняков и за взятки освобождали от призыва богатеев. Повсеместно происходили нападения на канцелярии и дома властных управителей. Кровавые схватки населения с полицией и войсками уничтожались в списке мобилизуемых на работы. Лозунгом оставших было «Долой белого царя» и всех преданных ему баев. Особенно широкий размах восстание приняло в Казахстане и Киргизии, где в июле началась подготовка к вооруженному сопротивлению мобилизации. В горах устраивались мастерские по изготовлению боеприпасов и холодного оружия. Восстание началось в начале августа в Вернинском уезде семиреченской области. Повстанцы нападали на пункты стратегического значения, небольшие отряды войск и казачьи станицы, В действиях повстанцев были элементы организованности. В сентябре центр восстания переместился в Тургайскую область. Во главе восставших стали Амангельды Иманов, в юности батрачивший Убаев и большевик Алиби Дженгельдин. Для подавления восстания на новый Туркестанский фронт были направлены войска из других военных округов и даже из действующей армии. Хозяйственная разруха. Техника экономической отсталости России и неспособность царизма обеспечить государственное регулирование экономики в интересах войны вызвали расстройство всего народного хозяйства. Страна испытывала острый недостаток в топливе и металле. Железнодорожный транспорт не справлялся с резко возросшим объемом перевозок, с эвакуацией населения и... Промышленных предприятий с доставкой топлива, сырья и продовольствия. Страница 445. Общие расходы России на войну лишь до марта 1917 года превысили 30 миллиардов рублей. Около трети военных расходов было произведено за счет внешних займов, а остальные пришлось покрывать с помощью внутренних займов и усиленного выпуска бумажных денег. Официальный курс рубля ко времени февральской революции снизился до 55 копеек, а покупательная способность – до 27 копеек. Государственный долг страны за годы войны увеличился более чем в 4 раза, составив 36,2 млрд рублей. Из-за недостатка рабочих рук, реквизиции для армии лошадей и прекращения импорта сельскохозяйственных машин Общая посевная площадь в 1916 году сократилась более чем на 10% по сравнению с 1914 годом. За 1914-1917 годы воловой сбор продовольственных и кормовых хлебов составил 13,5 миллиардов пудов. Этого было достаточно, чтобы обеспечить хлебом армию и население городов, но помещики, кулаки, торговцы не продавали хлеб, выжидая повышения цен. Еще хуже обстояло с мясом и сахаром. Тысячи людей ежедневно простаивали по несколько часов в очередях. В одном донесении Петроградской охранки отмечалось, что очереди за продовольствием превратились в своеобразные политические клубы, которые были равноценны по влиянию революционным митингам и десяткам тысяч революционных прокламаций. Углубление кризиса верхов. Ухудшение продовольственного снабжения вместе с резким падением реальной заработной платы усиливало революционное настроение на фронте и в тылу, активизировало стачечную борьбу рабочих, которая достигла кульминации в октябре 1916 года. В стране была налицо революционная ситуация. Но, как подчеркивал Ленин, для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы, кавычки, низы не хотели, а требуется еще, чтобы верхи не могли жить по-старому. Смотрите полное собрание сочинений, том 26, страница 218. Внешним проявлением распада царского режима была так называемая министерская чехарда только за шесть месяцев до революции сменилось три председателя совета министров два министра внутренних дел и так далее беспрерывная смена министров усиливала дезорганизацию власти упорные слухи об измене правящей бюрократии еще больше роняли престиж царизма в народе одним из признаков кризиса третьей июньской системы было увеличение роли в управлении государством безответственных темных сил проявлением которых была Распутинщина. Назначение в сентябре 1916 года А. Д. Протопопова, земца-октябриста, товарища-председателя Государственной Думы, управляющим Министерством внутренних дел, было одним из последних приемов бонапартийской эквилибристики царизма, терявшего под собой всякую почву. Протопопов, балансируя между разными социальными группами, явно текотел к наиболее хищническим слоям помещиков и монополистической буржуазии. Он объявлял себя противником твердых цен, реквизиций, секвестров и других стеснений частной инициативы и предпринимательства. В целом программа Протопопова была встречена одобрительно капиталистическими кругами. Многие видные парламентарии приветствовали его назначение как шаг по пути соглашения с прогрессивным блоком. Однако явное бессилие Протопопова остановить надвигающийся революционный ураган, а также его сумасбродные распоряжения об отмене реквизиций, которые привели почти к полному прекращению заготовок, вызвали в буржуазной общественности разочарование в нем. В либеральной печати началась травля нового министра как перебежчика и германофила, холопа реакции, провоцирующего народные волнения чтобы иметь основание заключить сепаратный мир. На открытии думской сессии 1 ноября 1916 года произнес свою нашумевшую речь п н Милюков, страница 446-я. Он квалифицировал деятельность правительства во главе с Б. В. Штюрмером как глупость или как измену и заявил, что думское большинство будет бороться с ним всеми законными средствами, пока оно не уйдет. Поход против Штюрмера был поддержан ставкой и союзными послами, подозревавшими русского премьер-министра в прогерманских происках, и 10 ноября он был уволен. Председателем Совета Министров был назначен а ф Трёпов, принадлежавший к той же правой группе Государственного Совета, откуда вышел и его предшественник. Трёпов был врагом парламентского кабинета, но считал нужным образовать деловой кабинет, однородный по своему составу и направлению, и удалить неприемлемых для Думы министров, в первую очередь Протопопова. После обсуждения декларации Трёпова, Дума приняла формулу прогрессивного блока и необходимости устранения влияния тёмных сил и образования кабинета, готового в своей деятельности опираться на дому и проводить в жизнь программу её большинства. Аналогичные резолюции приняли Государственный совет и съезд уполномоченных дворянских обществ. Однако ни Дума, ни тем более Государственный Совет и Объединенное Дворянство не помышляли о разрыве с царем. Они высказывались за создание сильного правительства, способного работать в согласии с законодательными палатами, но ответственного только перед царем. Они были проникнуты одним желанием спасти царя от его злейшего врага в лице темных сил. В кругу ближайших родственников царя После безуспешных попыток подействовать на него убеждением созрел план силою убрать Распутина и тем очистить царскую семью от приставшей к ней грязи. Атмосфера накануне революции была полна слухами о близком дворцовом перевороте с целью спасти Россию от позорного мира и революции. Эти слухи возникали самопроизвольно, а иногда и умышленно раздувались оппозиционными кругами, чтобы запугать царя, и заставить его пойти на уступки. Неудивительно поэтому, что убийство Распутина в декабре 1916 года было оценено широкой общественностью как предзнаменование за которым должен был последовать дворцовый переворот. Действительно, в либеральных кругах разрабатывались всевозможные варианты дворцового переворота, но практически, как признавал один из самых активных заговорщиков А.И. Гучков – Мало что было сделано. Среди участников заговора не было единодушия. Они все время колебались, опасаясь, что насильственное отречение Николая II явится сигналом к выступлению улицы. Боязнь народа сковывала их действия. Часть буржуазных лидеров вообще отвергала идею дворцового переворота. По убеждению Родзенко, такая авантюра привела бы к смуте. Заговорщики, по его словам, лишь грозили за спиной царя переворотом, но никакой подготовки к нему не вели. Со своей стороны Николай II не решался править железной рукой без Государственной Думы из-за страха остаться один на один с революционными массами. Буржуазия и царизм бились в неразрешимых противоречиях и в то же время не могли обойтись друг без друга. Их объединял панический страх перед надвигающейся революцией. Именно поэтому правящие круги не решились распустить Государственную Думу и изменить ее статус, а прогрессивный блок боялся совершить дворцовый переворот. Царизм и проблема сепаратного мира с Германией. В конце 1916 года отмечал Ленин, обрисовался кавычки, «поворот к мировой политике от империалистской войны к империалистскому миру». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 339-340. Желание выйти из войны особенно сильно давало себя знать в стане австро-германских милитаристов, но оно наблюдалось также в Англии и России. Страница 447-я. Чтобы рассеять слухи о возможности сепаратного мира с Германией, новый министр иностранных дел Покровский заявил 2 декабря в Государственной Думе о необходимости довести войну до победного конца, невзирая ни на какие уловки врага, вслед затем царь в приказе. По армии и флоту 12 декабря заявил, что час мира еще не наступил, так как обладание Царьградом и проливами, равно как и создание свободной Польши из всех трех ее ныне разрозненных областей, еще не обеспечено. В Рецкрипте на имя председателя Совета Министров 6 января 1917 года Николай II выразил уверенность в том, что русский народ в полном единении с нашими верными союзниками, не допуская мысли о заключении мира ранее окончательной победы, исполнит свой долг до конца. Царизм не пошел на сепаратные переговоры о мире. Царь и его ближайшее окружение не решались на перемену внешнеполитической ориентации и связывали свои надежды на успешное окончание войны с принятым всеми союзниками на военном совещании в Петрограде 1 февраля 1917 года стратегическим планом, согласно которому между 1 апреля и 1 мая этого года должен был последовать общий, одновременный и решающий удар. Конец 24 главы «Россия в Первой мировой войне».